Дорога к югу. Теперь, когда они снова тронулись в путь, Фраскита уже не смотрела на своих детей, не называла их по именам, не пересчитывала. Нам встретились цыгане, они попытались понять мою маму, эту оскорбленную, а затем смертельно раненую судьбой женщину. Эту женщину, бессильную, несмотря на все, чем она одарена, впряженную в тележку, как тягловый скот. Эту женщину, похоронившую в той яме, всякую надежду. Больше всего времени провел с ней цыганский барон. «Это мы, цыгане, вращаем землю своими шагами», — говорил он. «Вот почему мы постоянно в дороге, нигде не задерживаемся дольше, чем надо. Но тебя-то, красавица, почему, как аиста, зимой тянет на юг? Зачем ты тащишь туда весь свой выводок, Зачем заставляешь их идти? У них уже все ноги сбиты. Моя мать ничего ему не ответила. У нее уже наметился живот. Мы шли быстрее, чем цыгане, и вскоре оставили их позади. Наконец тележка докатилась до моря, и дети выдохнули, уверенные, что их мама дальше идти не сможет.